Глава третья. Эстелла не зря беспокоилась. Последствия ее поступка не заставили себя ждать. К несчастью, рыжик был не только несносным, но еще и богатым. Он оказался младшим сыном одной из самых состоятельных семей в городе. Как только рыжик прибежал домой и рассказал родителям о случившемся, маме начали поступать звонки. Влиятельные люди этого города больше не нуждались в ее услугах. На следующий день мама осталась совсем без работы, а и стала без школы, и им обеим был нужен план и новое место, которое они назовут своим домом. Есть только одно место, куда отправляются те, кто хочет начать все с чистого листа. Лондон. Быстро загрузив свои жалкие пожитки на заднее сиденье автомобиля, стало с матерью тронулись в путь, оставляя свою деревушку в зеркале заднего вида. Бадди сидел на коленях Эстеллы, а она смотрела из окна во все глаза. Отчасти ей было совестно, ведь это из-за нее им пришлось сорваться с места. Но отчасти, в большей степени, она испытывала восторг. Лондон. Они едут в Лондон. Родину самых ярких дизайнеров и главных модников планеты. Уже они-то оценят ее стиль по достоинству, и она сможет устроиться в один из модных домов, а затем, как знать... Эстелла открыла свой путеводитель по Лондону и пролистала страницы. Высотные здания и шумные улицы наполняли их снимок за снимком. Она остановилась на фотографии фонтана посередине великолепного парка. Вокруг него стояла молодежь, одетая по последнему писку моды. Все они улыбались. Лондон, жди нас! воскликнула Стелла, не в силах сдержать радостное волнение. Мама выразительно посмотрела на нее. Ну, вообще-то, у нас не то чтобы есть выбор, напомнила она дочери. Ты осталась без школы. Весь город ополчился на тебя, а я потеряла клиентов. Она помолчала. Праздновать тут нечего. Восторку Эстелы поуменьшился. Знаю, произнесла она, опуская глаза и рассеянно гладя пальцами страницу книги. Извини. Выражение маминого лица смягчилось. «Ну, ничего. В маленьком городе ты бы не смогла стать модельером», — заметила она. Поднимая глаза, Эстелла увидела, что мама ей улыбается. Она улыбнулась в ответ. «Может, это именно то, в чем они нуждались все это время? Хороший пинок, чтобы они, наконец, покинули место, которое было слишком тесным и пресным для мечтания Эстеллы и ее волос?» Воодушевившись вновь, Эстелла показала на фотографию парка. «А нам можно туда?» Спросила она. Мама Стеллы взглянула на страницу Ридженс Парк! произнесла она. Стелла никогда до этого не бывала за пределами деревни, а вот Кэтрин в молодости несколько лет жила в Лондоне. Она кивнула, ее лицо просветлело. Когда доберемся до города, первым делом сходим к этому фонтану, выпьем чашечку чая и подумаем, как нам воплотить твои мечты в жизнь. Стелла округлила глаза. Она это серьезно? Эстелла знала, что им пришлось уехать, потому что нужно как-то зарабатывать на жизнь, но ей в голову не приходилось, что маму заботит ее мечты. Эстала уставилась на маму и вдруг заметила кое-что: Почему на тебе твое лучшее платье? спросила она. Прежде она не обращала на это внимания. Платье с ее четкими линиями и яркими цветами никогда не покидало мамин шкаф. За всю жизнь мама накричала на нее всего один раз когда Эстелла играла в этом платье и в переодевание. «Мне нужно заглянуть кое-куда по пути в город», — ответила она. «Я собираюсь попросить одного из своих старых друзей о небольшой услуге, чтобы помочь нам встать на ноги». Ее ладони нервно сжимали руль, пока она говорила. «Друг?» Эстелла ни разу не встречала никого из друзей матери. Сказать по правде, до этого момента она вообще не знала, что у ее мамы есть друзья». «Но этот друг должно быть важный человек, раз мама надела свое лучшее платье и говорит так взволнованно». «Отныне хлопот со мной будет меньше», — произнесла Эстела, пытаясь заглушить мамину тревогу. «Я обещаю!» Мама ей слегка улыбнулась, продолжая вести машину. Легкое покачивание успокаивало и убаюкивало. Эстела откинула голову назад. Все наладится». «Она в этом не сомневалась». После всего, через что они прошли, самое время, чтобы удача повернулась к ним с мамой лицом. Астела резко проснулась. Кошмар, в котором рыжий ростом с башню гнался за ней, как раз достиг кульминации. Ловя воздух ртом, она села прямо и выглянула в окно. Мама к этому времени свернулась с главной дороги, и, по всей видимости, они теперь ехали вниз по частной подъездной дороге. Вдоль нее бежал высокий забор. Вдруг по ту сторону забора вырос огромный особняк. Этот дом словно сошел со страниц сказки. На каждом углу квадратного внушительного строения было по круглой башне. Свет струился из бесконечного множества окон, а впереди Эстала увидела вереницу машин. Они ждали своей очереди, чтобы высадить пассажиров перед изысканно украшенным главным входом. Вспышка молнии осветила небо, когда они проезжали через огромные ворота. Асфальт под колесами автомобиля сменился гравием, и громкий хруст вырвал дружка из сна. Песик посмотрел в окно и зарычал. Стала повернулась посмотреть, что расстроило Бадди, и опешила. Там на воротах висел огромный фамильный герб с изображением ужасающего трехголового долматинца. Молния сверкнула снова, осветив название поместья «Хэлман Холл» — подходящая названица. Остановив машину, мама Эстелла взволнованно разгладила платье. Она выдрузила себе на голову шляпу и принялась возиться с медальоном на шее. Эстелла смотрела на нее недоуменно и с любопытством. Мама впервые так вела себя при ней. Отвернувшись, она взглянула на людей, которые входили в роскошное здание. Каждый из них выглядел так, словно сошел со страниц модного журнала. «Пожалуй, кроме этого», — подумала Эстела, заметив гостя, явно одетого в прошлогоднем стиле. Стоявший на входе камердинер, очевидно, подумал о том же и развернул гостя. По всей видимости, только первым модникам разрешалось переступать порог этого дома. Недаром мама надела свое платье для особых случаев. Сделав глубокий вдох, Мать Стеллы открыла дверь автомобиля, чтобы выйти. Эстелла дернулась за ней. бади, виляя хвостом, радостно тявкнул. «Вы двое сидите в машине», — наказала им мама. Ее рука снова потянулась к шее, и пальцы оплелись вокруг украшения. Лицо матери Стеллы болезненно скривилось, после чего она сняла ожерелье и протянула его Эстелле. Эстелла мотнула головой. «Надень его», — сказала она. «Смотрится хорошо», — Но мама настояла. Думаю, без него лучше, сказала она, затем пожала плечами. Все равно однажды оно перейдет к тебе. Это наша фамильная реликвия. Присмотри за ним для меня. Прежде чем Эстелла смогла возразить, мама вышла из машины. Эстелла снова попыталась увязаться за ней. Эстелла. О, -о, -о". стали знакомы этот тон. Он как бы говорил: я серьезно. «Сиди в машине. Я ненадолго». В открытую дверь Эстелла увидела, как все новые люди смешиваются с толпой. В руках они держали хрустальные бокалы. Воздух искрился сверкающими драгоценными камнями и благородными металлами, когда на них падал свет свечей, которых, казалось, было не меньше тысячи. За всю жизнь Эстелла ничего не жаждала так сильно, как попасть сейчас на эту вечеринку». Она перевела взгляд обратно на маму с надеждой. «Ну, мам!» — взмолилась она. Но мама покачала головой. «Ты не забыла маленькое обещание, которое дала мне недавно?» — сказала она. Эстелла вздохнула. «Точно!» — она пообещала исправиться. «И зачем только она дала такое дурацкое обещание?» Мама ей благодарно улыбнулась. Она потянулась к заднему сиденью, схватила старую серую шляпу и нахлобучила ее на голову Эстеллы. «Постарайся не высовываться». «Не высовываться в шляпе?» — спросила, недоумевая Эстелла. «Именно», — сказала мама. После чего, поцеловав Эстеллу и Бадди по очереди, захлопнула дверь. Расправив плечи, Кэтрин вскинула подбородок и направилась к ступеням у главного входа. Стала наблюдала за мамой, и ей неистерпимо хотелось отправиться за ней. Когда мать Стелла дошла до верхней ступени, Камердинер заметно побледнел. Стала вытянула шею. Казалось, слуга узнал ее маму. Так это он, тот самый друг, о котором говорила мама? Но не успела из как следует обдумать эту мысль, как машину тряхнула, прогремел гром. Очередная вспышка молнии озарила небо, осветив гигантский особняк и придав ему на мгновение зловещий вид. Бадди рядом с ней испуганно заскулил. «Не волнуйся», — сказала я Стеллы Пёсику, Все будет хорошо». Она вдруг поняла, что обращается скорее к себе, чем к Бадди. Этой ночью в воздухе витало что-то такое, от чего ей было не по себе. В этот момент... Из стоявшего неподалеку лимузина вышла женщина. Эстелла уставилась на нее во все глаза. На незнакомке был самый красивый наряд, который девочка когда-либо видела. Прижавшись лицом к окну, Эстелла разглядывала силуэт платья от кутюр девятнадцатого столетия. «Это меха и шифон?» — выдохнула она. «В одном наряде?» Ее пальцы оплелись вокруг дверной ручки. «Они так и чесались открыть дверь». Бадди предупреждающе рыкнул. Стала медлила. Она знала, что не должна выходить из машины, но мне бы только одним глазком глянуть, Бадди, — сказала она мягко, открывая дверь и вылезая из автомобиля. Бадди выпрыгнул за ней. Стелла улыбнулась. «Во всяком случае, у нее будет компания». Она приметила официанта, который катил к черному ходу большую тележку, накрытую с катертью. Стала быстро подбежала к ней на цыпочках. Когда официант отвлекся, она залезла в тележку, прикрывая себя и бади с чтобы их не заметили. Спустя мгновение тележку тряхнула. Официант покатил ее дальше вперед. Скоро она окажется внутри.